Заключение. Лучший метод. Физик Генрих Герц потратил годы на изучение электромагнитных волн. Наконец, в 1889 году он сделал невероятное открытие, впервые доказав их существование. Это в итоге навсегда изменило способ общения людей. Но Герц не видел особой ценности в своих идеях. Когда ему задали вопрос о важности его открытия, он сказал: "Оно совершенно бесполезно". Когда его спросили о том, как же применять радиоволны, он ответил: "Да, наверное, никак. Никак". Он и не подозревал, что его новаторское открытие на протяжении десятилетий будет способствовать прогрессу в области коммуникаций, развлечений и даже ведения войны. В 1930 году коллеги почтили его память, назвав единицу частоты в его честь. Герц сильно недооценивал себя и свою работу. Он не видел потенциала в своей идее, преуменьшал значение своих экспериментов. Я постоянно встречаюсь с такими людьми, как Генри Герц. Блестящие творчески мыслящие новаторы, они недооценивают себя, сомневаются в своих талантах и преуменьшают свои заслуги. Хватит. У вас есть идеи, которыми стоит поделиться. Вы заслуживаете того, чтобы вас уважали, воспринимали всерьёз и признавали всё, что вы делаете. Чёрт возьми, вы добрались до конца этой аудиокниги, поэтому я знаю, что вы необыкновенно умны и круты. Любой из сигналов, описанных в этой аудиокниге, помогал мне не раз. Всё, чем я поделилась с вами, я использую перед каждой встречей, видеозвонком или важным разговором. Я надеюсь, что эти сигналы харизмы помогут и вам, и окружающим почувствовать себя более уверенными в себе и собственных идеях. Сигналы компетентности помогут окружающим воспринимать вас всерьёз, уважать ваши проекты и доверять вам как специалисту. А сигналы теплоты усилят желание работать с вами и помогут оценить ваши идеи. Но помните, все эти сигналы будут эффективны только в том случае, если их использовать. Вот несколько рекомендаций для активации своих сигналов. Правило номер 1. Рассчитывайте на лучшее. Считывать сигналы не значит тщательно изучать каждого, с кем вы встречаетесь. Тут дело не в «ага», а «понял тебя». И не в том, чтобы мастерски уличать людей во лжи, выводя их на чистую воду. По правде говоря, такой подход, скорее всего, подорвет ваш авторитет. Согласно исследованиям, чем больше вы доверяете людям, тем точнее распознаете их скрытые эмоции. Настоящие профи всегда надеются на лучшее, но знают, как распознать худшее. И помните, сигналы никогда нельзя вырывать из контекста, особенно негативные. Прежде чем делать какие-либо выводы, спросите себя: что ещё это может означать? Что могло случиться у собеседника до встречи с вами? Может, он поссорился с кем-то близким или только что сошёл с трапа самолёта, либо у него завал на работе. Если вы видите негативный сигнал, сначала проанализируйте контекст и предысторию. Правило номер 2. Не притворяйтесь. Изучение сигналов не означает, что нужно притворяться умнее или симпатичнее, чем вы есть на самом деле. Речь не о том, чтобы использовать их для прикрытия. Даже самые мощные сигналы не помогут скрыть отсутствие соответствующего опыта, по крайней мере, надолго. Если вы на самом деле не чувствуете себя компетентными, пожалуйста, не пытайтесь притворяться. Сигналы компетентности спасают лишь временно. В конце концов вас разоблачат. Если вам и правда нужно разнообразить свой опыт или прокачать какие-то навыки, просто займитесь этим. Можно ли притвориться тёплым? Да, но это очень утомительно. И если вы на самом деле не испытываете дружеских чувств к человеку, не притворяйтесь. Лучше постараться по-настоящему стать ближе, найти человеческое взаимопонимание. Отыщите в собеседнике то, что вам в нём действительно нравится. Нащупайте общие интересы, наймите общие цели. Чтобы скрыть неприязнь или замаскировать лицемерие, требуется гораздо больше усилий. Попробуйте найти в другом человеке то, что вам в нём по-настоящему понравится, и вам будет легче посылать ему правильные сигналы. Правило номер 3. Используйте правило трёх. В этой аудиокниге мы обсудили более 40 действенных советов от бизнес-лидеров, политиков и коммуникаторов мирового класса. Теперь у вас есть всё, что нужно, чтобы быть харизматичными в любой ситуации. Проверьте себя, попробовав каждый сигнал, описанный в этой аудиокниге, по меньшей мере 3 раза. В первый раз всё может пройти не очень гладко, но это даже хорошо. Вы же только учитесь. Надеюсь, во второй раз вы получите больше удовольствия. К третьему вы уже примете осознанное решение, хотите ли вы добавлять эту технику в свой арсенал. Таблица сигналов лучший способ отслеживать сигналы и отмечать, как вы их используете. Я рекомендую попробовать расшифровать каждый сигнал не менее 3 раз в разных сценариях. Зашифровать каждый сигнал не менее 3 раз в разных сценариях. Делать заметки о том, как каждый из них может помочь в достижении ваших целей в области харизмы. Вот какую таблицу заполняют наши студенты. Сигнал. Наклон. Подайте тело немного вперёд, чтобы выразить интерес, любопытство, вовлечённость. Расшифровка. Первое Ден так сделал во время нашей встречи, выражая своё согласие. Второе. Двое ведущих новостей наклонились друг к другу, когда один из них пошутил. Третье. Так сделали дети, пока ждали, когда мы дадим им мороженое. Шифрование. Первое. Я одеркалил Денна, когда он наклонился в мою сторону. Второе. Я подал корпус вперёд, когда говорил с Сэмом о его плохих оценках. Сработало. Третье. Я подал корпус вперёд во время видеозвонка, показав, что мне интересно. Освоение. Нужно добавить это в свою будущую презентацию. Теперь ваша очередь. Постарайтесь зашифровать и расшифровать какие-нибудь сигналы и посмотрите, к чему это приведёт. Сигналы харизмы. Используйте их всякий раз, когда вам нужно выглядеть харизматичным. Сигнал. Наклон. Подайте тело немного вперёд, чтобы выразить интерес, любопытство, вовлечённость. Антиблокировка. Открытое тело говорит об открытом разуме. Руки, компьютер, ноутбук, сумка или папка не должны создавать барьеров. Фронтинг. Пусть ваши ступни и туловище будут направлены в сторону собеседника, так вы выразите ему невербальное уважение. Пространство. Проанализируйте все четыре зоны: интимную, личную, социальную и публичную, чтобы все они соответствовали вашим целям. Уверенная презентация. Используйте максимально низкий тон из возможных, чтобы голос звучал уверенно. Дыхательная пауза. Делайте паузы, чтобы восстановить дыхание или создать интригу. Харизматичные слова. Используйте слова, которые соответствуют вашей цели выглядеть харизматично. Сигналы теплоты. Используйте их, чтобы вызывать у собеседника теплоту, симпатию и доверие. Сигнал. Кивок. Кивайте, чтобы продемонстрировать согласие или вовлечённость. Наклон головы. Так вы покажете собеседнику, что слушаете его и вам интересно. Поднятые брови. помогают создать интригу или выразить удовольствие. Улыбка. Искренняя улыбка усиливает ощущение счастья. Прикосновение. Умелое прикосновение вызывает реакцию на химическом уровне, которая усиливает эмоциональную связь между собеседниками. Озеркаливание. Аккуратно копируйте невербальное поведение или позу собеседника, чтобы выразить уважение. Теплота по умолчанию Начинайте ваши звонки, личное общение, переписку с сигналав теплоты. Голосовое разнообразие. Старайтесь, чтобы ваш голос не звучал испуганно или слишком отрепетированно. Пусть в нём будут слышны ваши эмоции и отражается ваш внутренний мир. Голосовое приглашение. Показывайте голосом, что вы слушаете, используйте голосовые подбадривания и старайтесь отзеркаливать голосовые паттерны собеседника, чтобы усилить ощущение теплоты. Теплые слова. Они вызывают доверие, сочувствие и эмпатию. Сигналы компетентности. Используйте их, чтобы производить впечатление человека компетентного, способного и эффективного. Сигнал. Сигнал. Могущественная поза. Расположитесь в пространстве так, чтобы выглядеть уверенными в себе. Напряжённая нижняя века. Напрягите нижние века, чтобы показать, что вы внимательно слушаете и полностью вовлечены в процесс. Руки домиком. Сложите руки домиком, чтобы показать, что вы расслаблены, но собраны. Поясняющие жесты. Используйте жесты, чтобы подчеркнуть то, что вы говорите. Громкость в динамике. Используйте мощь своего голоса, чтобы подчеркнуть сказанное. Говорите громче, когда речь заходит о чём-то важном, более вкратчиво, когда хотите, чтобы собеседник прислушался. Подайте корпус вперёд. Пауза власти. Делайте паузы перед тем, как сказать о чём-то важном. Компетентные слова. Они добавляют вам эрудиции, могущества и вызывают уважение у окружающих. Сигналы опасной зоны. Старайтесь не использовать их, если только не хотите создать отрицательный имидж, и будьте осторожны, если вдруг поймаете такой сигнал от кого-то или случайно пошлёте его собеседнику. Сигнал поджатые губы. Они говорят о том, что человек о чём-то умалчивает или просто закрыт. Дистанцирование. Если вам что-то не нравится или вы хотите, чтобы кто-то отошёл подальше, сделайте шаг в сторону или откиньтесь на стуле, создав дистанцию между собой и собеседником. Вентилирование. Когда мы нервничаем, нам хочется почувствовать дуновение ветерка на коже или создать немного дополнительного пространства вокруг себя. Жесты само успокоения. Мы дотрагиваемся до себя, чтобы немного успокоиться или подбодрить себя. При хорошевании мы поправляем причёску, макияж, одежду или аксессуары, чтобы усилить воздействие своего внешнего вида на собеседника. Прикосновение к яремной ямке. Когда нервничаем или хотим себя приободрить, мы дотрагиваемся до ямки между двумя ключицами, либо теребим галстук ожерелье или ворот рубашки. Блокировка тела. Когда хотим защититься от чего-то или приободрить себя, мы ставим барьер между собой и собеседником, прикрываем ладонью рот или закрываем её глаза. Стыд. Когда нам стыдно, мы можем касаться кончиками пальцев висков. Злость. Когда мы злимся, то непроизвольно сужаем глаза, напрягаем нижнее веко и сжимаем губы. Раздувание ноздрей. Мы можем раздувать ноздри от гнева. Грусть. Когда нам грустно, мы сдвигаем брови, опускаем уголки губ и верхнее веко. Ухмылка. Опущенные с одной стороны уголки рта сигнализируют о недоверии или сомнениях. Презрение. Когда мы чувствуем презрение, то на лице появляется ухмылка. Вопросительная интонация. Задавая вопрос, мы используем восходящую интонацию в конце предложения. Следите за тем, чтобы ее не было в утверждениях. Срывающийся голос. Когда нам не хватает воздуха или нам не по себе, наши связки начинают дребезжать, и голос как будто срывается. Словесные заполнители. Звуки и слова-паразиты. Э-э-э. и так, ну, говорят об отсутствии уверенности или недостаточной осведомленности. Голосовое отрицание. Когда нам что-то не нравится, мы показываем это голосом, издавая звуки вроде «уф», «бе» или произнося «черт». Все это говорит о нашем несогласии. Обязательно попрактикуйтесь в расшифровке и шифровании каждого сигнала в разных сценариях и с разными людьми: на работе, дома, с друзьями. Варьируйте теплоту и компетентность, чтобы всегда быть в центре зоны харизмы. Заставьте каждый сигнал работать на вас. Модифицируйте их, адаптируйте и добавляйте собственные изюминки и находки. Я полностью на вашей стороне. И мне не терпится узнать, что сигналы изменили ваше общение и повысили уверенность в себе. Даже один единственный сигнал может иметь решающее значение. За ваш успех. Ванесса Ван Эдвардс. Постскриптум. Спасибо вам. Спасибо, что прослушали эту аудиокнигу. Спасибо, что учились вместе со мной. Спасибо, что уделили мне время. Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь этими знаниями.